Глава двенадцатая. Но взамен я хочу, чтобы это выпустило опровержение и больше не позорило нашу семью. Добавляет она, хитро улыбаясь. Мое сознание раздваивается надвое. Хочется расплакаться, но я сжимаю кулаки посильнее, понимая, что перед этими людьми мне больше нельзя быть слабой. Одна моя половина пытается убедить меня, что я должна остыть. Это мои родные люди. А другая сейчас ненавидит их и хочет втоптать землю. Изверги, они близкие люди. Громко кричу, почти срывая голос. Ну уж нет, я никаких опровержений выпускать не буду. Мне звонили из Москвы, с Первого канала. Хотят посвятить мне целый эфир с самой рейтинговой в стране программы. Думаю, может согласиться. Заодно еще и расскажу всей стране, как в моей семье ко мне относятся. Продаю за акции. Считают, что я позорю семью. Хотя на самом деле спит женатым мужчина и моя младшая сестра. Сестра Фырка это скрещивает руки. На нее я, видимо, должного эффекта не произвела. Зато мама пугается, округляет глаза. Тише, тише, Вика, успокойся. Ты же это не серьезно. Мы твои близкие. я серьезно, рычу я. Расскажи мне все про Алексея, или я позвоню сейчас же на телевидение. Я понимаю, что для мамы почему-то это самый большой страх. Телевидение. Поэтому я надавливаю на больное место, и она во всем признается. Да, нам не нравился Алексей. Мы позвонили ему и сказали, что ты готовишься выйти замуж за богатого человека. И он поверил? Конечно, скалится сестра. Ведь все было сказано с твоего телефона и твоим голосом. С помощью современной тогда сыпрьской разработки. Да, тогда еще никто не знал, что так можно, соглашается мама. Он не мог не поверить. Я сажусь на стул. У меня нет слов. «Зачем вы так поступили?» «Не понимаю». «Хотели выгодно выдать тебя замуж?» «Не просто так тебя ведь воспитывали». Смеется сестра. Мама хлопает ее по плечу, как бы останавливая. «Хватит болтать лишнего». Я встаю. «Вы больше мне не семья. Вы не люди, а твари. Как можно быть такими... чудовищами? Как я раньше не замечала, что вы такие мерзкие?» Иду собирать вещи в свою комнату. За мной бежит мама, и, как всегда, просят успокоиться. Еще как бы мельком спрашивает: я тебе все рассказала? Ты же не будешь соглашаться на программу? Я бросаю в нее испепеляющий взгляд. Надеюсь, она все поймет без слов. Достаю чемодан и кидаю туда из шкафа свои вещи. Куда ты собралась? Будешь ночевать на улице? Мама преграждает мне дорогу. Отойди. В этом доме я все равно не останусь. «Какая ты стала, Вика, опомнись!» Я толкаю мать в сторону. «Это ты, опомнись!» «Воспитывать нужно не меня, а свою младшую!» «Она выросла настоящей сволочью!» «Впрочем, наверное, пошла в тебя!» Мама стискивает зубы. Смотрит на меня злым взглядом, но ничего не говорит. Я ни разу в жизни не грубила родителям. Для меня это было табу. Подобным образом разговаривать со взрослыми. Но сейчас внутри такая жгучая ненависть к ней. Что кажется... Если не выплесну наружу хоть немного через слова, то с ума сойду. Выхожу из дома с гордо поднятой головой. Вижу, как сквозь окно две пары глаз смотрят на меня. Наверное, они торжествуют. Они еще не знают, что я собираюсь делать. Слезы появляются только в такси. Я беззвучно вытираю их платком. Кстати, это подарок Алексея. Он дал мне в больнице, а я так и не вернула. Смотрю в окно и думаю, станет ли мне легче? Если все вокруг узнают, какая у меня ужасная семья, может оставить их в покое и заниматься разводом, ребенком, в общем, своей жизнью. Забрать у папу акции, раз он не против их отдать. И спокойно жить. Но потом понимая, что нет. Они должны быть наказаны, общественно признаны ненормальными. Может быть, тогда они поймут, как неправильно поступили со мной. Выхожу из машины и качу чемодан к подъезду дома где когда-то жила моя бабушка. Сейчас здесь все изменилось. Стало как будто меньше, и кусты перед домом уже не такие красивые. Двор в запустении. Хотя, возможно, все это мне только кажется. Я не была здесь с тех пор, как увидела Алексея с другой. Значит, его тогда обманули, а он стал встречаться с другой мне на зло. И бабушка его не защищала, потому что тоже увидела перемены, и как он встречался с Ритой у нее на глазах. Она тоже ничего не знала. Вот так они с легкостью зачеркнули мою первую любовь, просто потому, что она им не нравилась. Что же они еще наворотили в моей жизни? Сажусь на скамейку, чтобы перевести дух, и глажу свой живот. Несмотря на то, что у меня никого больше не осталось, и я только что ушла из дома, в душе я чувствую себя свободной. Теперь никто не будет распоряжаться моей жизнью. Никто не будет решать у меня за спиной, что мне делать. И никто меня больше никогда не обманет. Что ты здесь делаешь? Раздается голос рядом. Я открываю глаза, закрывала, чтобы подумать, и подставить лицо яркому солнцу. Передо мной стоит Алексей, не в белом халате, а в самой обычной одежде. Ты что, до сих пор здесь живешь? спрашиваю. Нет, чешет затылок. Приехал к маме. Зайдешь со мной? Я? Ну да. Я рассказывала, что встретил тебя в больнице. Она была бы рада тебя увидеть. Я киваю. Алексей берет мой чемодан и катит к дому. Вот так. Совершенно посторонний человек, рад меня видеть. Хотя она же должна считать меня предательницей, которая бросила ее сына. Да и сам Алексей хорошо ко мне относится. Почему? Если считает, что я его бросила ради другого. Мы заходим в квартиру. Алексей помогает мне снять верхнюю одежду. К нам выходит худая, светловолосая женщина. Говорит, «Вика, как я рада тебя видеть!» И обнимает меня. На минуту мне кажется, что я просто попала в прошлое. Пока мы встречались с Лёшей, его родители очень хорошо ко мне относились. Так, как будто я уже стала их родственницей. Зная, что потом, уже после нашего расставания, его отца не стало. Но ребёнок у меня в животе толкается. И видение рассеивается. Я понимаю, что прошло много времени. Скорее всего, Алексей его мама вежлива ко мне просто из вежливости. Ведь теперь весь город знает, в какой ситуацию я попала. Алексей точно не может испытывать ко мне такие же чувства, как раньше. Ведь я ношу ребенка другого.